Глава вторая Только директор может мне помочь скрыть печати, чтобы остаться учиться в академии. Конечно, вскоре эта информация дойдет до службы безопасности императора, но пока я не представляю опасности и могу быть для них полезен, меня не тронут. Скорее начнут думать, как использовать подобного мага в своих целях и ставить мне условия. В моем прошлом мире дар универсала не был чем-то уникальным, но я достиг небывалых высот в своем мастерстве, и архимаги со всего мира ездили ко мне за советами. Когда это началось, и император обратил на меня внимание. Тогда он хотел, чтобы я согласился на его условия, абсолютно невыгодные для меня, но я обернул все иначе, выставив ультиматум, что и вовсе не стану выполнять просьбу правителя. Тогда у него не осталось выбора, поскольку больше ни один маг в том мире не смог разгадать предназначение их родового артефакта. А я смог и сделал род российского императора самым великим во всем мире, не забыв и о своей выгоде. Ей стал университет для магов, и тогда началась моя история как ректора и учителя. Но сейчас я в теле подростка, которая иной раз пытается мне диктовать, как себя вести. Пока мне было сложно противостоять этому желанию, но я справлялся. По крайней мере, сегодня. Я подошел к столу директора и положил на него руку. Я универсал, решил я сам дать привычное название своим способностям, которые в этом мире никогда не использовали. Пока вместо меня кто-нибудь другой не придумал им другое определение не факт, что оно бы мне понравилось. «Как видите, я не ограничен одной стихией». «Немыслимо», — выдохнул директор, рассматривая мои печати. «Не верю, но они и правда настоящие». Он плохо скрывал удивление. «Конечно, ведь сейчас перед ним настоящая аномалия. Но я мог достаточно просто это объяснить. Вместе с душой из другого мира перенесся и мой потенциал. Это опасно в первую очередь для меня». Я не хочу, чтобы история повторилась вновь, и тут либо не развиваться и не брать в дальнейшем учеников, что не гарантирует безопасность, либо держаться в тени сильных. Выбор несложный. Конечно, я предпочту второй вариант. Но пока не представляю, как воспользуюсь им в полной мере. Предельно ясно только одно. Мне нужно, чтобы об аномалии знало как можно меньше людей. Конечно, настоящие. Стал бы я с вами шутить. — Не берите в голову, я просто хочу найти этому хоть сколько-нибудь разумное объяснение. — Понимаю вас, Дмитрий Сергеевич, я и сам удивлен, что так вышло. Других стихий в своем теле я раньше никогда не ощущал, лишь огонь. Я изобразил удивление и развел руками, вроде директора поверил. — Хм, подождите минутку, мне нужно подумать, — проговорил директор, массируя виски. Пожав плечами, я присел в кресло напротив. Подождать пару минут несложно, тем более старику нужно время, чтобы прийти в себя. Дмитрий Сергеевич был опытным магом, выходцем из аристократии в титуле графа, но, насколько мне известно из интернета, родовыми землями заведует его брат, а сам титул директор получил уже после того, как получил эту должность. Такое часто встречалось, что в этом мире, что в моем прошлом, выдающиеся маги получали статус и титулы. Так было и со мной, ведь в первой жизни я родился в семье простолюдинов. Но в три года проявился мой дар, и я захотел учиться. Денег у семьи на это не было, но меня это не остановило, я устроился подмастерьем мастерием к архимагу в возрасте семи лет. Тогда мне пришлось продемонстрировать все свои умения, чтобы впечатлить мага, но оно того стоило, и старый маг взялся за мое обучение. «Как успехи?» Аккуратно поинтересовался я у директора через пару минут. Мне сильно удалось пошатнуть его спокойствие. «Не спрашивайте, Виктор», — покачал головой директор. «Не хочу признавать, но я не знаю, как это возможно». «Никаких идей?» — неподдельно удивился я. «Логично же, что раз есть шесть стихий, то должны быть и комбинации дара вплоть до универсала». «Универсал, говорите», — вздохнул Дмитрий Сергеевич. Не думаю, что за все время изучения магии мы хоть раз сталкивались с подобным явлением. Это прецедент мирового уровня. И что нам делать дальше? Перешел я к самой сути разговора. Не думаю, что это то, о чем стоит знать посторонним. Вы правы. От огласки никогда не было ничего хорошего, а в вашем случае результат и вовсе непредсказуем Постукивая пальцами по столу, задумчиво произнес директор. И это очевидно даже вам, раз вы сами добились личного визита ко мне и подняли этот вопрос. Вы не растерялись, несмотря на сложившуюся ситуацию. Это говорит о многом. Не каждый в вашем возрасте на такое способен. Проигнорировав некоторое снисхождение по отношению к себе, я коротко кивнул. Все же сейчас я был в теле обычного 14-летнего парня и отлично знал, что такое профдеформация. Глупо было бы цепляться к словам директора, тем более, что его похвала была вполне искренней. «То есть у нас есть вариант скрыть мою уникальность?» – вычленил я главное. «Я этого не говорил», – ухмыльнулся директор, но быстро вернул на лицо маску серьезности. «Но да, перед тем, как что-то предпринять, мне нужно хорошо подумать и взвесить очень много. И не только мне, но не суть». А до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, вы будете числиться в качестве обычного студента. «Хорошо», – кивнул я. «Но этот вариант я и рассчитываю Пока сильные миры сего будут обсуждать мою судьбу, мне предстоит продолжить учиться в академии». «Какой стихии вы успели воспользоваться?» – сразу уточнил Дмитрий Сергеевич. «Огонь», – улыбнулся я. «Поджарил щупальца монстра, вылезшего с первого уровня». Все это видели. Про то, что Вика заметила, как Тигр одарил меня стихией воды, я специально умолчал. С ней поговорю позже, а пока надеюсь, что она не додумается кому-то разболтать об этой странности. В таком случае, поздравляю вас, Виктор чернышов Теперь вы маг огня, кивнул мне директор, делая отметку в моем новом личном деле. Не забывайте об этом и не показывайте никому свои печати, иначе это ничего хорошего вам и вашей семье не сулит. Понимаю, кивнул я в ответ и перешел ко второму важному вопросу. Но я бы хотел обучаться и остальным стихиям, неофициально естественно. Директор буравил меня взглядом не меньше минуты, прежде чем на это ответить. Я же выдержал взгляд и не стал отворачиваться. Хотел показать всю серьезность моих намерений. «Скажите мне, Виктор, вы сами-то представляете, о чем меня просите?» Сказал Дмитрий Сергеевич. «Не говоря уже о том, что у вас, как и у любого другого человека, всего 24 часа в сутках. Для полноценного, если это можно будет так назвать, обучения, нужно будет найти как минимум четырех преподавателей, способных хранить секреты. И то, если свои стихи я буду учить вас самостоятельно. Неужели во всей академии не найдется четверых надежных преподавателей?» Стараясь не переборщить с вызовом, поинтересовался я. «Я этого не говорил», — хмыкнул директор. «И да, найдутся, но это будет непросто и в любом случае очень рискованно. В первую очередь для вас. Это я осознаю». «Но если не овладеть всеми стихиями...» то зачем это все? Магия в обоих моих мирах разительно отличалась, и я жаждал узнать новое. Не только для того, чтобы стать великим магом и в этом мире, но и чтобы вернуться и отомстить сильнейшим. Не хочу вас расстраивать, Виктор, но наша программа обучения считается одной из лучших в мире. Иногда ученикам не хватает времени для изучения даже одного направления магии. А вы хотите сразу замахнуться на шесть. «Вы видели мои способности, Дмитрий Сергеевич», — серьезно сказал я. «Не хочу показаться слишком оптимистичным или заносчивым, но не думаю, что меня стоит сравнивать с теми, кто не смог изучить даже одну стихию». «Ммм, допустим», — не стал спорить директор. «И во время инициации вы тоже себя хорошо проявили. Семен Павлович врать не станет». «Ммм, ладно. Я подумаю, что можно сделать». Для начала посмотрим, как вы справитесь с базовой программой, а потом уже будем решать, что с вами делать. По воздуху я вас подтянуть смогу во всяком случае, а на большее у вас вряд ли энтузиазма останется. А это мы еще посмотрим. Но главное, что своего я добился, и должный результат смогу показать. Пусть и придется попотеть. Нелегко начинать все с нуля, но крайне интересно. Первая ступенька пройдена. Я выбил себе отличные условия для обучения, а дальше дело будет за мало. «Спасибо, Дмитрий Сергеевич», — кивнул я. «Что дальше?» «Дальше, дальше», — задумчиво проговорил директор. «Дальше, Виктор, я вас не задерживаю. Идите к себе, приводите себя в порядок и лучше спрячьте метки. Хотя подождите». Покопавшись в ящике стола, Дмитрий Сергеевич протянул мне длинные кожаные перчатки и пояснил. «Вот, держите, так мне будет спокойнее. Это слабенький артефакт, кроме вас никто не заметит, что у вас на руках что-то есть, а место с печатью огня вы при желании сможете проявить. Потренируйтесь на досуге». «Еще раз спасибо, Дмитрий Сергеевич», – ответил я и сразу же примерил артефакт. Перчатки впрямь сидели на мне, как вторая кожа. «Даже интересно, зачем кому-то понадобилось создавать подобное, а директору хранить у себя?» Но пока я не стал задавать лишних вопросов. «Обычно такие перчатки используют для сокрытия реального уровня. Со временем разберетесь и сможете делать их невидимыми», — пояснил Дмитрий Сергеевич. «Скоро будет торжественное открытие, лучше нам обоим не опаздывать», — подмигнул мне директор. Дважды повторять ему не пришлось, я и сам хотел поскорее принять душ и подготовиться к встрече с семьей, ведь потом начнется учеба и видеться мы будем нечасто. В прошлой жизни у меня не было семьи, поэтому я быстро привязался к той, что оставил мне прошлый владелец этого тела. Конечно, в этом виноваты оставшиеся отголоски его личности, но я принимал их как должную плату за возможность прожить жизнь во второй раз. До своей комнаты в общежитии добрался за пять минут. Опаздывать на церемонию открытия мне совсем не хотелось. Но праздник сегодня был не у всех. Взять хотя бы моего соседа по комнате. Он сейчас с крайне печальным видом неторопливо собирал свои вещи. Видимо, магом он сегодня не стал. А вместе с ним сегодня и сотни других покинут стены этой академии, чтобы больше никогда сюда не вернуться. «Видел, как ты сегодня отличился?» «Молодец, я бы так не смог», — кивнул он мне, стараясь не показывать своего настроения. «Да и не смогу уже. Сам знаешь, на повторную инициацию идти это надо совсем отбитым быть». «В этом он был прав. Это я тут исключение по причине перехода души из другого мира. Ведь точно знал, что с инициацией проблем не будет. А для обычного человека такой риск на самом деле может стоить жизни». Терпение у каменных зверей совсем не безграничное, и если они видят бездарного человека дважды, то сразу стараются убить. Пережить такую встречу почти невозможно. В интернете было описано много случаев, и неважно, через какой период человек вернулся, чтобы попытать удачу. «Понимаю, Коль», — хлопнул я соседа по плечу, — «сочувствую, что так вышло. Я был искренним в своих словах. В моем прошлом мире каждый, кто родился с потенциалом, мог при должном обучении стать магом и повысить свой ранг. Здесь же все зависело от воли подземелий. «Да ладно, и без магии люди живут», — натянутый улыбнулся бывший сосед. «Не пропаду уж, на волшебстве свет клином не сошелся. Буду дела рода развивать, как и хотел мой отец». «Да, ты тут прав, не все в этом мире зависит от магии», — кивнул я ему, стараясь хоть немного подбодрить. «Ладно, я пока в ванную комнату займу. Тебе она не нужна?» «Конечно, не вопрос», – отмахнулся Николай. «Не задерживайся там. Говорят, что пропустить свою первую церемонию – плохая примета». Я кивнул и сразу заскочил в ванную. Времени до начала оставалось всего ничего, а мне еще надо было переодеться в парадную форму. В итоге на церемонии успел к самому началу, но при этом был, как и все, поступившие опрятным, свежим и чистым. А это немаловажно, все же хотелось произвести впечатление на будущих однокурсников, не только как маг. Я же аристократ, как и большинство здесь присутствующих, целостный образ должен соответствовать. На набережной уже собралось столько народу, что я и не надеялся пробиться в первые ряды. Но это было и не нужно. На зрение я не жаловался, а позади имелись хорошие смотровые площадки. Заняв себе место на небольшой возвышенности, я облокотился на перилы и стал осматривать место действия. А посмотреть было на что. Академия Селигер находилась на довольно внушительном по размеру острове, по центру одноименного озера. И в обычное время попасть сюда можно было только в плавь или по воздуху, если способности позволяли. Но в такие моменты, как сейчас, на остров открывался еще один путь. смотрите смотрите Завизжали девушки поблизости, перекинувшись через перила. «Мост поднимается!» Из толщи воды стремительно поднимался магический мост, одна из самых ярких достопримечательностей Академии. Его вид внушал уважение, даже я проникся моментом и с трепетом смотрел, как с монументальной конструкцией стекают водопады озерной воды. С того берега тоже открывался хороший вид и людей там собралось в несколько раз больше, чем здесь было поступающих. Что неудивительно, ведь желающих поступить сюда было множество из всех слоев общества, но в основном сюда шли дворяне, потому что магический потенциал передавался по наследству, и лишь изредка, через бастардов, уходил к простолюдинам. А дворяне не привыкли ходить без сопровождения, поэтому на мост и ступило столько народу. Толпа неторопливо шагала по мосту, всматриваясь в окрестности. Было хорошо видно, как люди восхищаются академией, ведь большинство из них посещает это место впервые, не считая журналистов, а их я еще в прошлой жизни недолюбливал. Когда спустя десять минут толпа новоприбывших приблизилась к берегу острова, прямо над нами воспарил директор, усиливая свой голос магии. «Прошу всех переместиться на главную арену. Мост простоит до полуночи, и все желающие успеют его осмотреть». Спину ударил поток ветра, и директор исчез. «Вы сейчас где?» – написал я младшей сестре. Из нашей семьи она лучше всех пользовалась технологией, что неудивительно. В моем прежнем мире все делалось на магии, и ни о каких телефонах не шло даже речи. Благо, что юное тело быстро впитывало новые знания. Я быстро научился пользоваться такими вещами, как интернет и смартфон. Мы в самом конце арены, здесь не протолкнуться. «Лучше займи места и не уступай никому, мы скоро», – тут же ответила младшая сестра. «Принял, давай не задерживайтесь», – ответил я и убрал смартфон в карман. На этот раз я занял хорошие места, ведь смотровая площадка была совсем рядом с главной ареной. В отличие от других, мне не пришлось толпиться в очередях, и я в числе первых прибыл на нужное место, заняв себе часть первого ряда, и написал сестре, где меня нужно искать. Обычно такие арены использовались во время проведения магических соревнований для выпускных экзаменов последнего курса. Но сейчас все больше походило на подготовку к футбольному матчу, лишь с разницей, что результаты уже были получены заранее. На то, чтобы все прибывшие заняли свободные места, ушло около получаса. Моя семья шла в самом конце, без спешки, поэтому, когда нам наконец удалось встретиться, до начала выступления директора оставалось всего пару минут. К тому времени я уже полностью освоился с артефактными перчатками, тренироваться с которыми начал еще в душе. Ничего сложного, в принципе, их работы не было, и привык я к ним довольно быстро. Они уже стали невидимыми, полностью сливаясь с моей кожей. И теперь я мог с гордостью продемонстрировать родным свою печать огня. «Ты прошел? Неужели?» Не поверила сестра, рассматривая мою печать едва ли не в упор. «Да, стихия огня, второй уровень» потрепал я ее по голове. «Значит, ты остаешься в общежитии? Я могу занять твою комнату?» радостно заявила Оля. «Ну да», усмехнулся я. «Для этой проказницы мне было не жалко. Ей было всего десять. Может быть, из-за сложившегося характера или силы возраста она всегда была позитивной. После попадания в этот мир именно она помогала мне не падать духом, потому что прогнозы врачей были неблагоприятны». Мне пророчили пролежать прикованным к постели полгода, но я выздоровел за месяц. Почему? У магов регенерация гораздо быстрее, чем у обычных людей. И даже те крупицы, что были в этом теле до инициации, сыграли свою роль. Отец бы гордился тобой, сказала мать, и ее глаза наполнились влагой. И вот только я понятия не имел, что произошло с отцом и дедом. А мать каждый раз отказывалась говорить. Она так и не смогла их отпустить, и я не мог винить ее за это. «Витюша, счастье-то какое!» Едва не расплакалась бабушка, обнимая всех нас, а меня в первую очередь. Успокоить родных удалось только к моменту начала церемонии. Даже воспаривший над ареной директор, изображение которого выводилось сразу на несколько экранов, не смог их в полной мере отвлечь. Началась официальная часть поздравления поступивших, объявление результатов и краткий пересказ, произошедшего на инициации. Меня больше всего интересовал момент, как Дмитрий Сергеевич подаст историю с прорывом монстров на нулевой уровень. И директор не подвел. «Особую благодарность хочу высказать Виктору Чернышеву, магу огня второго уровня, за его смелость и самоотверженность в сложной ситуации». Пострадавшим сразу была своевременно оказана помощь лучших магов Академии, ведь безопасность учеников для Академии превыше всего. Вот это я понимаю талант. Вроде бы и похвалил, а по сути выдал мои действия как успех Академии. Знакомо. Такое практикуется во всех мирах. Проблемы учеников – это их личное дело, а их успехи – это непременно заслуга учебного заведения. Впрочем, сейчас мне эта недосказанность только на руку. Подробности привлекли бы слишком много внимания к моей персоне, не говоря уж о том, чтобы подумали мои домашние. Хорошо, что они не слышали, кто именно убил монстра. Ни к чему им лишние волнения. «Витя, ты монстра убил?» – восхитилась сестра. Мать покачала головой, отказываясь в это верить. «И правильно. Не совсем. Я его покалечил, он сбежал. Я слегка приврал, чтобы не тревожить мать и бабушку. Вот когда я стану магом, И меня тоже так похвалят. Оля гордо задрала носик, чем вызвала у меня только улыбку. Виктор, больше так не рискуй, бабушка попыталась дать мне наставление. Не переживай, опасности не было, и теперь до второго курса нас никто и близко к подземелью не подпустит. Я умолчал о том, что в Академии существует рейтинговая система. И если первокурсник сможет занять первые места, то в качестве награды, Он сможет ходить в подземелье со старшими группами. Женщины, что с них взять? Я хотел быть самостоятельным, в отличие от своего предшественника, поэтому учеба в академии – отличный способ начать таковым быть, не задевая чувства родных. После окончания официальной части началось ежегодное представление. Ученики старших курсов показывали свое мастерство на публику, Это была хорошая возможность ребятам себя показать, и поступивших лишний раз замотивировать не отлынивать от занятий, и реклама Академии, что немаловажно, церемонию транслировали на Центральном канале. А основное шоу должно было быть ближе к вечеру, там свои способности обещали показать профессиональные маги посильнее многих выпускников. Просто сидеть и смотреть было решительно невозможно, так как моим домашним было интересно буквально всем. Облепили меня со всех сторон и не успокоились, пока я в подробностях не пересказал последние три месяца. Хотя, казалось бы, созванивались регулярно, но нет. Для них услышать рассказ вживую – это другое. Воспользовавшись паузой в программе, я, как и многие из присутствующих, покинул арену, решив немного погулять по академии. Обычно сюда так просто не попасть, так что стоило показать домашним, где я буду учиться следующие пять лет. На территории Академии чего только не было. И парки, и боевые арены, и испытательные полигоны. Одних только корпусов было несколько десятков. На каждую стихию год обучения было по отдельному зданию. Общежитий тоже было немало, но туда мы не пошли. Домашние без того верили, что условия для проживания здесь отличные, сказывалась репутация Академии. Вдоволь нагулявшись и наговорившись, к началу главного шоу мы выдвинулись обратно к арене. Нужно было занять хорошие места, пока не стало слишком поздно. По пути, уже на подходе к арене, я приметил в числе возвращающихся Вику. Моя знакомая тоже была в окружении родных. «Идите пока без меня», — кивнул я своим. «Хочу поздравить подругу». Майк с бабушкой на это только понятливо кивнули, а вот мелкая не захотела так просто меня отпускать. «О, братишка уже нашел себе подружку», — пихнула меня в бок сестра. «Не теряешь времени, смотрю». «Ревнуешь?» – усмехнулся я. «Не волнуйся, меня на всех хватит». фыркнула сестра. «И еще чего? Иди давай, пока я добрая». «Давай, не скучай и слушайся маму, пока меня нет». Ухмыльнулся я и направился к семейству Селезневых. Кроме Вики, на церемонии прибыли ее отец матерью а также старшие братья-близнецы с пятым уровнем магии, в прошлом году окончившие академию. «Добрый день, господа, дамы!» Улыбаясь, поприветствовал я семейство. «Разрешите, я ненадолго украду Викторию для разговора». «Добрый день, молодой человек», – кивнул мне отец Вики. «А вы, наверное, Виктор?» «Да, тот самый. Вика уже успела вам про меня рассказать?» «Да про тебя ведь уже вся Академия знает», – ухмыльнулась Вика. Судя по улыбкам ее родичей, слышат они нечто подобное уже не в первый раз. Наверняка она им рассказывала, когда Дмитрий Сергеевич читал речь. «Отойдем ненадолго», — спросил я у нее и кивнула ее родича. «Вы ведь не против, если мы вас чуть позже догоним?» «Конечно», — улыбнулась мать Вики и потянула за собой остальных. «Не будем мешать молодым». «Хм, то ли меня неправильно поняли, то ли это у нее юмор такой». А вот Вика слегка покраснела. «Занятно, но сейчас у нас исключительно дружеская беседа». Как только мы отошли в ближайший парк где не было лишних ушей, я сразу перешел к делу. Вик, ты ведь наверняка заметила, что еще в самом начале инициации я коснулся тигра и получил дар воды. Дождавшись кивка девушки, я продолжил. Но, как ты знаешь, после этого я использовал против монстра стихию огня. Сразу скажу, это не ошибка, и тебе не показалось. Так и знала, мне не привиделось. Надеюсь, ты никому об этом не рассказывала? Нет, смотря на меня, как на новое чудо света покачала головой Вика. «Подожди, так ты, получается...» «Да, я не ограничен одной стихией, ты правильно поняла», — серьезно сказал ей ей. «Я хочу попросить тебя не распространяться об этом. Поверь, для меня это очень важно. Официально я маг огня второго уровня, не больше, ни меньше». «Но это же впервые в истории. Ты можешь стать выдающимся магом», — прошептал Вика. «Зачем отказываться от такого?» Я уже стал им в прошлой жизни, и это погубило меня. Поэтому эту жизнь я хотел прожить иначе. Но вики я ответил по-другому. Это может плохо повлиять на мою семью, понимаешь? Нет. Вот смотри, решит государство, что я опасен для империи, и что тогда? Не знаю. Меня могут как возвысить, так и устранить. Вика вздрогнула. Все было гораздо сложнее, но для ее понимания и этого объяснения хватало. Этого было достаточно, чтобы напугать ее и предостеречь от лишней болтовни. Но большего я сделать не мог. Я никому не скажу, обещаю. Только она прикусила губу, а щеки покраснели. Что? Я насторожился, поскольку не ожидал от нее условий. По обучению на подготовительных курсах у меня сложилось мнение о Вике как о простой и добродушной девушке. Хотя она и была из семьи аристократов, мир не успел испортить ее светлую душу, и мне нравилось находиться рядом с ней. «Раз ты тоже владеешь магией воды, мы сможем заниматься вместе?» – быстро спросила она. «Да, но только тайно». «Ура!» – Вика подпрыгнула от радости. «А это будет даже выгодно для меня. Особенно первое время, пока директор не ответил, смогу ли я развивать другие стихи». Остаток вечера прошел спокойно, по совпадению наши с Викой семейства заняли места вплотную друг к другу, и финальное шоу мы смотрели все вместе. Благо обошлось без намеков насчет нас двоих, хотя я видел, насколько тяжело было сдерживаться дамам обоих семей. Даже сестра оставила свои остроты при себе и просто наслаждалась представлением. После окончания шоу было еще несколько свободных часов, понаблюдать за вечерним озером и сияющим множеством огней мостом. По итогу прощание слегка затянулось, и я получил в несколько раз больше напутствий, чем ожидалось. больше часть из которых можно было смело игнорировать а оставшиеся моменты я и сам осознавал, причем ничуть не хуже родственников под конец дня в числе покидающих остров я заметил своего соседа с семьей который уже не выглядел таким разбитым, пожелав друг другу удачи и пожав руки мы попрощались, пообещав и дальше держать связь. вскоре все гости перешли мост разъехались по домам. А ровно в полночь мост красочно погрузился под воду, подняв вверх целый фонтан брызг. Я попрощался с Викой и направился к себе в общежитие. Хотелось немного отдохнуть и набраться сил на завтра, ведь скучно мне теперь точно не будет. Правда, я не ожидал, что веселье начнется так скоро. Я изначально жил в корпусе огневиков, поэтому меня не стали переселять. А едва оказался у себя в комнате, вслед за мной внутрь заскочил напыщенный парень с большим чемоданом. «Ну, допустим, здравствуй, сосед!» — хмыкнул пришедший и с Данильзе важным видом представился. «Княжич Валерий Белозубов? А ты у нас кто?» «Граф Виктор чернышов пока что спокойно ответил я. «Будем знакомым». «А, тот самый, который якобы монстра на инициации завалил». «Ну да, ну да», — ухмыльнулся княжич, осматривая нашу комнату как исключительно свои владения. И что, считаешь себя самым сильным? А, фиг там. У меня уже третий уровень. И вообще, освобождай койку окна. Я хочу на ней спать.